Общий стон стоит по всему фронту. Викентий Вересаев До сих пор загадка, почему Викентий Вересаев уцелел в трагические тридцатые годы. Он ведь не прятался в кусты, писал правду и о раскулачивании, говорил о красоте о пользе веры, о многих добродетелях, что тогдашним властям было абсолютно чуждо. Может, в верхах на писателя смотрели, как на блаженного? Викентий Викентьевич Вересаев родился 4 по новому стилю 16 января 1867 года в Туле. Настоящая его фамилия Смедович, отец будущего писателя Александр Викентий Игнатьевич Смедович, происходил из знатного польского рода, Его предки участвовали в польском восстании 1831 года и из-за этого были в свое время лишены огромного состояния. В Туле старший Смедович занимался врачебной практикой. Его запомнили как основателя городской больницы. Мать писателя Елизавета Павловна Юницкая организовала в Туле детский сад. Уже в 1913 году Вересаев в своей автобиографии рассказывал. «Я, Викентий Викентьевич Смедович, родился в Туле 4 января 1867 года. Отец мой был поляк, мать русская. Кровь во мне вообще в достаточной мере смешанная. Мать отца была немка. Дед моей матери был миргородский хохол, его жена... «Моя прабабка, гречанка. Род Смедовичей – польский дворянский род. Дед мой, Игнатий Михайлович, принимал участие в польском восстании 1831 года. Имение его было конфисковано. Умер он в бедности, оставив большую семью без всяких средств. Отец мой был врач. Он пользовался в Туле большой популярностью и как врач, и как общественный деятель». Некрология его, смотрите, «Врач», 1894 год, номера 47 и 48. Он был человек широко разносторонне образованный, особенно в области естественных наук, истории, философии и богословия. У него была своя домашняя химическая и бактериологическая лаборатория, ценная минералогическая коллекция. Из года в год... Он аккуратно вел метеорологические наблюдения, много работал по статистике, есть ряд печатных работ. При других условиях, думаю, из него вышел бы незаурядный ученый. Единственная область, к которой он всегда относился с полнейшим равнодушием, было искусство и, в частности, изящная литература. Он серьезнейшим образом, например, ставил исторические романы Шар Дипа выше войны и мира. В молодости отец был материалистом, но с тех пор, как я его помню, был человеком верующим, глубоко религиозным. Очень религиозна была и мать. Семья наша была большая, восемь человек детей, я второй по счету, и очень удачная. Отношение к детям было мягкое и любовное, наказания мы почти не знали. Воспитывались мы в строго религиозном православном духе, постились сплошь все посты и каждую среду и пятницу. Жили очень замкнуто, в гости ходили очень редко, только на святках и на Пасхе. Почему-то и в карты нам разрешалось играть только в эти праздники. Однажды брат увидел, что сестры в будни играют в дураки, и стал их стыдить. Разве вы не знаете, что карты... «Священная вещь! В них можно играть только по большим праздникам!» У отца был свой дом на верхней дворянской улице, и при нем большой сад. Этот сад был для нас огромным, разнообразным миром. С ним у меня связаны самые светлые поэтические впечатления детства. Летом мы жили в деревне у дяди. Еще в гимназии Смедович-младший увлекся литературой. В 13 лет он сочинил первые стихи. Потом ему понравилось переводить Кернера и Гейна. После гимназии Смедович-младший поступил в 1884 году на историко-филологический факультет Петербургского университета и занялся историей. Однако, по его же признанию, лекции он посещал без интереса. «На экзамены, — вспоминал писатель, — Часто шел, не зная экзаменатора в лицо. Выучившись на историка, Вересаев в 1888 году решил продолжить образование и поступил уже на медицинский факультет Дербстского университета. Спустя четыре года он добровольно отправился подавлять холерную эпидемию в Екатеринославскую губернию и самостоятельно руководил Бараком на одном из шахтерских рудников. Вернувшись в Дерпт, Вересаев изучение теории совместил с работой в лаборатории терапевтической клиники и написал две работы к упрощению способа количественного определения мочевой кислоты по Гайкрафту и к вопросу о влиянии воды Вильгунген на обмен веществ. Получив специальность врача, Вересаев в 1894 году вернулся к отцу в Тулу, но уже через несколько месяцев уехал в Петербург, устроившись сверхштатным ординатором в барачную больницу имени Боткина. Первую повесть «Без дороги» он закончил осенью 1894 года и предложил ее журналу «Русская мысль» Лаврова. Однако там это сочинение не оценили. Повесть появилась в другом журнале Русское богатство. Один из первых положительных откликов на эту повесть дала, как ни странно, Русская мысль. Позже Вересаев примкнул к литературному кружку марксистов. Его взгляды пришлись не по вкусу властям. Не случайно в апреле 1901 года по предписанию градоначальника он был Из Барачной больницы уволен, а затем и вовсе выслан из Санкт-Петербурга в Тулу. А потом началась война с Японией. В июне 1904 года, писал Вересаев уже весной 1913 года, я как врач запаса был призван на военную службу. Попал младшим ординатором в полевой подвижный госпиталь. В сентябре месяце мы прибыли в Мугден, как раз к началу боя при Шахе. Участвовал в этом бою и в Великом Мугденском в феврале 1905 года. С войны воротился в январе 1906 года. В августе 1914 года Смедович вновь оказался в армии. Одно время он был полковым врачом Коломны, потом ему доверили военно-санитарные дезинфекционный отряд Московского железнодорожного узла. Февральские события 1917 года вызвали у Смедовича симпатии. Он не случайно потом возглавил художественно-просветительскую комиссию при Московском Совете рабочих депутатов. А вот октябрь вызвал у него уже более сложные чувства. Летом 1922 года Вересаев обратился в госиздат. Однако в редакционном секторе приняли к изданию только записки врача, а рукопись книги «На войне» ему без объяснений вернули. Правда, уже через несколько месяцев в октябре издатели передумали и предложили писателю договор и на книгу «На войне». Уже в 1924 году Вересаев в своей автобиографии, предназначенной для сборника писателей, рассказал. В сентябре 1918 года на три месяца поехал в Крым и прожил там три года в поселке Коктебель под Феодосией. За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого. Шесть раз был обворован – Больной с температурой в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца. Через два дня – расстрелянного. Арестовывался белыми, болел цингой. В 1921 году вернулся в Москву, где живу и теперь. В 1923 году Вересаев закончил работу над Романом «В тупике». В этой книге он высказал свое отношение к волновавшей его теме интеллигенции и революция. По сути, писатель осудил и власть, и чекистов, и слабовольную интеллигенцию. А главное, он яростно выступил против террора. Художник был возмущен, как победившая власть посмела обмануть и расстрелять поверивших ей бывших врангелевских офицеров». Понятно, что желающих опубликовать крамольный роман долго не было. Рискнул лишь Ангарский, пользовавшийся поддержкой на самом верху. Цензура была в бешенстве. Руководство главлита подготовило по этому поводу секретный бюллетень, который разослало всем членам политбюро. Революционная власть, большевики, отмечалось в бюллетене, выступают в первой части романа «В тупике», отрывочно, в чертах непривлекательных и грубых. Во второй части романа эта тема значительно сгущена, черты произвола, самоуправства представителей новой власти позволяют расшифровать заглавие романа и в приложении к революции вызвавшие темные силы. Вересаев на этом не угомонился. Уже в 1926 году он напечатал брошюру об обрядах новых и старых, в которой резко обрушился на новые, предложенные большевиками, ритуалы. «В прежнее время», — отметил писатель, — «похоронный обряд имел совершенно ясный смысл. Люди собирались к гробу умершего, чтобы помолиться за упокой его души. Сам труп представлял нечто таинственное и священное, как храм, в котором жила бессмертная душа человека». Мы же кладем это разлагающееся тело в ящик определенной формы, обтянутой красной материей, Ставим у ящика почетный караул, сменяющийся каждые десять минут. Подумаешь, нашли, что караулить. Играет музыка. Для чего все это? Какой в этом смысл? Понятно, что Вересаев намекал на организацию похорон Ленина. Но более всего писатель беспокоился вопросами свободы слова и творчества. «Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы», печалился Вересаев в 1927 году. «Мы не можем быть самими собою. Нашу художественную совесть все время насилуют Наше творчество все больше становится двухэтажным. Одно пишем для себя» другое для печати. В этом огромнейшая беда литературы, и она может стать непоправимой. Такое систематическое насилование художественной совести даром не проходит. Такое систематическое равнение писателей под один ранжир не проходит даром для литературы. Что же говорить о художниках, идеологически чуждых правящей партии? Несмотря на эту чуждость, нормально ли, чтобы они молчали? А молчат такие крупные художники слова, как «Сологуб», «Максимилиан Волошин», «Ахматова». Жутко сказать, но если бы сейчас у нас явился Достоевский, такой чуждый современным устремлением и в то же время такой необходимый в своей испепеляющей огненности то и ему пришлось бы складывать в свой письменный стол одну за другой рукописи своих романов с запретительным штемпелем Глафлита. Руководитель Глафлита Лебедев-Полянский с испугу в 1927 году сообщил о позиции писателя в Оргбюро в ЦК ВКПБ. В середине 20-х годов Вересаев обратился к жанру биографических летописей. Используя принцип свободного художественного монтажа документов, писем и мемуаров, он взялся сначала за книгу о Пушкине, а потом составил том «Гоголь в жизни». Одновременно с биографическими летописями Вересаев начал работу над воспоминаниями о жизни России в конце XIX столетия. Но все его вещи проходили в журналах и издательствах со скрипом. Правда, в 1933 году Гослитэздат и редакция «Нового мира» дали слабину и без редактуры запустили в производство повесть Вересаева о коллективизации «Сестры». Так начальник главлита Борис Волин поднял вселенский скандал. 9 апреля 1933 года главный цензор страны доложил Сталину, В повести Вересаева «Сестры» имелся ряд мест, крайне сгущённо рисующих процесс раскулачивания в деревне. На нескольких страницах подан, например, эпизод, как у пятилетнего мальчика отбирают валенки, он бежит по снегу босиком за увозимым добром отца и кричит «Дяденька, отдай валенки!» и тому подобное. Вместо того, чтобы вычеркнуть эти недопустимые измышления писателя, разъяснить ему, кому выгодно печатание таких вещей, редакция сдает повесть в печать, заставляя Глафлит задерживать вещь в листах. Естественно, что Глафлит вынужден был ограничиться абсолютно минимальными купюрами, хотя в повести имелся ряд других мест, которые обязывали редактора издательства – исправить их совместно с автором, и которые, без сомнения, были бы легко выправлены. Вмешательство «Глафлита», как всегда, является политически очень острым средством воздействия и не может не вызвать болезненного реагирования со стороны автора вообще, а тем более автора типа Вересаева. При правильной работе редакции можно было избежать излишних политически накладных расходов. В другом докладе, уже в Политбюро ЦК ВКПБ, Волин сообщил, «Пришлось перепечатывать в «Новом мире» ряд страниц в «Сестрах» Вересаева». Спустя два года Гос.Литесдат, вспомнив скандал с повестью «Сестры», отказал Вересаеву в переиздании его воспоминаний в юные годы. Основанием для возвращения рукописи стало заключение критика Осипа Резника». Какой общественно-литературный интерес, писал этот рецензент, может представлять в настоящий момент переиздание книги «В юные годы». Эта вещь узкобиографична и интимна, написана крайне разбросанно и литературно сера Автор сам пишет, что он не заботился об отборе материала и его последовательности писал, что вспоминалось. Может быть, вследствие этого юные годы наводнены таким количеством патетических, родословных рассуждений — смотрите, страницы такие-то — пиететно восторженных замечаний о религии и патриотических восторгов, что их воспитательное влияние на современную молодежь весьма сомнительно, а может быть и вредно. Ряд страниц книги носит отпечаток «скабрёзности», Книга требует коренной переработки и сокращения материала минимум наполовину. Что же вредного Резник увидел в воспоминаниях Вересаева? Писатель, перелистав свою повесть, решил, что критика смутили, видимо, патетические родословные рассуждения мальчишек и рассказы о том, как ребята ходили в церковь и слушали церковные молитвы. По требованию Вересаева – Повесть вторично отрецензировал Варшавский. Только после этого издательство приняло рукопись в производство. Потом начались мытарства с выпуском избранных произведений Вересаева. «Я, — рассказывал писатель, — подобрал материал. Отдан он был на рецензию тому же Резнику. Резник произвел в нем полный разгром» такой то рассказ не интересен выбросить такая то повесть производит мрачное впечатление переделать конец такой то рассказ чистейшая мистика рассказ за гранью выбросить так как в нем описываются предсмертные переживания полковника царской службы андрей балконский тоже был полковником царской службы рассказ лизар можно поместить после тщательной обработки А об этом рассказе вот что писал Чехов в 1903 году Суворину. Вы читаете теперь билетристику? Так вот, почитайте, кстати, рассказы Вересаева. Начните с небольшого рассказа Лизар. Мне кажется, что вы останетесь очень довольны. Кому верить? Чехову или Резнику? Книга избранных произведений так в общем и вышла по отбору, произведенному резником. Лишь путем обращения в высшую инстанцию мне удалось добиться, что выпущена была еще отдельная книжка с рассказами, выброшенными резником. А ведь Вересаев не был врагом. В январе 1939 года он даже был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Вересаева до последнего мучили и трусливые редакторы. Так, летом 1940 года, редакция журнала «Новый мир» без его ведома сняла из номера несколько новелл из цикла «Невыдуманные рассказы о прошлом». Возмущенный редакционным произволом, писатель отправил в «Новый мир» протест – «Дорогие товарищи», — писал он, — «просматривая напечатанные в последней книжке нового мира мои рассказы, я увидел, что несколько рассказцев выброшено редакцией. Я всегда готов пойти навстречу советам и указаниям редакции, если это для меня хоть сколько-нибудь приемлемо. Но я решительнейшим образом протестую против того, чтобы что-нибудь выбрасывалось без моего ведома и согласия». «Если при передаче рукописи я не подчеркнул этого как первого и обязательнейшего условия, то только потому, что до сих пор ни в одной редакции журнала я не встречал такого отношения к себе». Но даже после этого письма редакция, готовя для августовского номера очередную подборку Вересаева, поступила так, как сочло нужным. Вересаев вынужден был 4 сентября 1940 года отправить новый протест на имя Ставского. «Редакция «Нового мира», — подчеркнул он, — грубо нарушила основное условие, поставленное мною, не делать выпусков и сокращений без моего согласия, условие, против которого вы не возражали. Думаю, со стороны «Нового мира» будет Элементарную корректностью, если он вынет из сентябрьской книжки изуродованное окончание невыдуманных рассказов и предоставит мне право обратиться с ними как-нибудь в какой-нибудь другой журнал. Цельное молоко — напиток ценный. Раз вы снимаете с него сливки, куда я пойду со снятым молоком? Отталкиваясь от своего горького опыта, Вересаев в мае 1941 года предложил Лит газете острую статью. Она выстрелила дважды об авторах и редакторах. Но в редакции этот материал вызвал шок. Крамольнюю статью немедленно положили на стол главному писательскому начальнику Александру Фадееву. Тот, в свою очередь, поспешил донести на коллегу в Кремль. Но за всей статьей Вересаева, сообщил Фадеев 7 мая 1941 года секретарям ЦК ВКПБ Сталину, Жданову и Щербакову, чувствуется задняя мысль дискредитировать редакторов как работников на службе у советского государства, как проводников политики нашего государства, как людей, стоящих на страже государственных интересов. Вересаев не может вслух сказать, что его угнетает контроль главлита, политические требования журналов и издательств, и он прикрывается вопросами стиля и вообще художественной стороной дела. А общий тон статьи – вопрос о свободе печати в буржуазном смысле. В 1943 году Вересаев был удостоен сталинской премии, но силы уже угасли. Умер он 3 июня 1945 года в Москве. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.